Не так уж велик выбор. Сюрреализм объединял людей разной судьбы, разных индивидуальностей, у них были разные исходы, и жизни их пошли по разным путям. Но не случайно же все-таки наиболее выдающиеся из них – те, кто по праву продолжает и в XX веке славу французской поэзии, такие поэты, как Элюар, как Деснос, как Арагон, стали коммунистами. Для них очевидно, это было не только естественно и органично, но и неизбежно. Поэма «Ура, Урал» – пожалуй, первое реалистическое произведение Арагона-поэта. Я нарочито употребляю такой термин, чтобы напомнить читателям о том, о чем они сами, вероятно, помнят не хуже меня, о том, что рядом с поэтом и одновременно с поэтом существует и всегда существовал Арагон-прозаик, Арагон-романист. Те же 30-е годы, начавший цикл романов, имеющих общий заголовок реальный мир. Этот заголовок, очевидно, отражающий основную и важнейшую авторскую позицию, следует помнить, эта позиция многое определяет в арагоне человеке, в каком бы литературном жанре ни представал он перед нами. Не так-то просто было стать сходу реалистом и в поэте. Арагон нащупывал свои приемы, и в этих поисках, вероятно, ему немало помогли молодые годы исканий. Более того, поэма «Ура, Урал», ее стилистическая противоречивость, сочетание патетики и чуть ли не гротеска – тоже само по себе поиск, попытка, некое новаторство. В ней имеется весьма отчетливый элемент политической сатиры, недоступный и даже, по-моему, немыслимый для Арагона сюрреалиста. Может быть, как? Мне кажется, Арагона не предполагал писать сатирическое произведение, Этот оттенок возник в процессе работы, был вызван к жизни, продиктован замыслом, в котором уже неизбежно присутствует дух, сатиры, политический характер. Представьте себе французскую буржуазию, несколько провинциальную и прикрепленную к месту, воспылавшую вдруг желанием увидеть молодую Советскую Республику. Само по себе это уже достаточно гротескно. И отправившуюся в воздушное путешествие что тоже в 30-е годы выглядело достаточно экстравагантно. И вот эта летающая буржуазия, в полном смысле слова, оторвавшаяся от родной почвы и повисшая между небом и землей, судит, высказывается, размышляет по поводу всего, что она видит. Но то, что видит она, и то, что происходило на самом деле, что совершается на молодой советской земле, суть вещи несовместимы. И это великолепно понимает и с блеском доносит до читателя автор, со всем пылом, присущим его поэтическому таланту, увлекшейся картиной вдохновенного труда и тем, кто его осуществляет, советским человеком, революционером и творцом, в какой бы области он ни существовал и не трудился. Буржуазию, повисшую в воздухе, поэт видит ничтожные и духовно нищие, а людей, беззаветно трудящихся на своей освободившейся от буржуазии земле, он высоко возносит и вдохновенно воспевает. Особый смысл вкладывает Арагон в свои слова, когда пишет о звучании в революционной России Марсельезы. Песня Великой Французской Революции «Волю судеб, волю истории» была присвоена себе французской буржуазии, которая со временем совершенно утратила былую революционность, а тем самым и Марсельезу обескрылила и приземлила. В полный голос, зазвучавший в молодой советской стране, как родная сестра, старшая сестра интернационала, Марсельеза словно стала на полтора века моложе, и, возвращенная к своему первоначальному и естественному звучанию, потрясла французского поэта, истинного революционера по духу своему и устремлению. В поэме «Ура, Урал» Арагон-поэт решительно и бесповоротно оторвался от почвы, к которой он был долго и прочно привязан, воспарил над ней и увидел свышенную картину, глубоко взволновавшую его, зрелище, в котором он испытывал, очевидно, глубокую потребность. На родную землю он вернулся человеком, обогащенным новой силой, поэтом, открывшим для себя новые неисчерпаемые возможности, Новые пределы и горизонты, новые дали и задачи. Они и потребовали от поэта перемен в стиле работы. Вот тогда-то Арагон и стал реалистом. «Я всегда был реалистом, я стремился быть реалистом», — говорит о себе Арагон, —